Глава четвертая. Городу грозит беда. Яков Афанасьевич жил за зданием мечети в Большом дворе со сквером. Казалось, что этот дом является продолжением мечети. Слишком плотно сомкнулись их стены. По темной лестнице они поднялись до второго этажа. Крылов цепким взглядом отметил для себя, что вряд ли кто-нибудь видел, как они прошли в квартиру. Сюда без труда можно было попасть незамеченным. Металлическая дверь в квартиру изнутри была обита поролоном. «Проходите», — Яков Афанасьевич пропустил Крылова в темную прихожую. «Не бойтесь, не разбудите никого». Они шли по коридору, в кухне, мимо которой проходил их путь, горел свет. За столом, как-то механически поднося кружку ко рту, пила чай женщина пенсионного возраста. «Она глухая, совершенно ничего не слышит», — пояснил хозяин квартиры, бросив взгляд в помещение кухни. Яков Афанасьевич протянул к двери руку. Дверь сама вдруг резко распахнулась. «Ой, дядя Саша, вы меня напугали», сказала девушка, выходя в прихожую. «Я тут за вещами заходила. Я домой послезавтра». Девушка внимательно посмотрела на Крылова. У нее были вьющиеся, распущенные по плечам рыжие волосы, неестественно белая кожа и курносый нос. Она сняла с вешалки кожаную куртку. Яков Афанасьевич метнул в сторону Крылова взгляд, странный взгляд. Он был явно недоволен нежданной встречей. — Это племянница моя, — бросил он, входя в комнату. Крылов, рассеянно кивнув девушке, вошел вслед за ним. Комната была около двадцати метров, но казалось меньше из-за того, что была загромождена мебелью. Четвертую часть ее занимал концертный рояль погребального цвета. На нем в совершеннейшем беспорядке теснились телевизор, приемник стоп и книг. Большой старинный буфет красного дерева, когда-то презентабельный, но теперь с ободранной местами, фанировкой, выглядел убого. В углу старая кровать с железными спинками, стол, заваленный грязной посудой и книгами. Всюду царил холостяцкий беспорядок. Вот сюда садитесь. Яков Афанасьевич сбросил со стула брюки на кровать. Один живу, порядок навожу редко, с тех пор, как умерла жена а от чегого жена умерла спросил крылов он не знал почему задал этот не слишком тактичный вопрос сам собой вырвался жена умерла но от чегого люди умирают от болезни наверное от чегого же еще яков афанасьевич растерялся может чаю да нет спасибо крылов присел на стул Яков Афанасьевич не садился. Он стоял рядом со следователем и молча и внимательно на него смотрел. «Курить у вас здесь можно?» — спросил Крылов, озирая бардак помещения. Хозяин комнаты кивнул. «Ну, вы мне хотели что-то сообщить?» Закурив и выпуская струйку дыма, проговорил он как можно безразличнее. «Сообщу», — сказал Яков Афанасьевич, усаживаясь на стул напротив. «Сообщу, только как вы к этому сообщению отнесетесь, не знаю». «Отнесусь как-нибудь. Что мы с вами, Яков Афанасьевич, в кошки-мышки играем? Давайте на чистоту». «Ну, давайте на чистоту», — то он его снова, как на мосту, сделался злым и вызывающим. Только вы вперед, на чистоту-то. Так что, защекотали их или все-таки колики замучили? Крылов глубоко вздохнул, но если на чистоту... Он на мгновение замялся, зачем-то стер пальцем со стола пыль, то эксперты установили, что умерли они от удушья, вызванного конвульсиями и судорогами. И вполне возможно, что их кто-то защекотал. Другого объяснения наши специалисты не нашли. Вы сами должны понять, почему я вам сразу не сказал. «Понял, понял я», — победоносно проговорил Яков Афанасьевич. «Так я и думал». Он вновь запрокинул голову и хохотнул нервно, как недавно на улице. Так я и думал, и следов никаких. Теперь я жду от вас откровенности. Проигнорировав последний его вопрос, сказал Крылов, откуда вы узнали? И что хотели мне сообщить? Некоторое время Яков Афанасьевич молча смотрел в глаза следователя. В это трудно поверить, но есть вещи, которые существуют помимо того, верят в них или нет. И если не верить, то это может грозить большой бедой. Вы понимаете, о чем я говорю? Не очень признался Крылов, но интересно. Продолжайте, пожалуйста. Яков Афанасьевич встал, подойдя к роялю. Взял с его крышки какую-то старинную книгу, сел на прежнее место. Еще мой отец занимался этим опасным делом. Начал он, так и не открывая книги, лежавшей у него на коленях. Крылов попробовал прочесть ее название на корешке, но не удалось. Я скажу вам, вы мне верьте, если даже это покажется невероятным. Я, как и мой отец, уже много лет занимаюсь русалковедением. Они существуют. Последнюю фразу Яков Афанасьевич проговорил, понизив голос, наклонившись вперед и сделав круглые глаза. Что-то комическое промелькнуло в этом движении, так что Крылов готов был рассмеяться. «Русалки существуют?» — Да, в Неве водятся русалки, самые настоящие русалки. Вы же понимаете, я не рыбу ловлю. Я много раз слышал их, вот, посмотрите. Он открыл книгу, которую держал в руках, и протянул Крылову. Вот они. Крылов с интересом перелистывал страницы старинной книги с дивными иллюстрациями, изображавшими русалок, водяных и прочую нечисть. И листая, — думал Крылов, — что, пожалуй, напрасно пришел сюда среди ночи. На сей раз чутье ему изменило, и перед ним явно человек с приветом. Хотя в пору поголовного увлечения эзотерикой и нечистью, это скорее приветствовалось продвинутым обществом и считалось делом но к убийству не имело никакого отношения. «Теперь вы поняли?» Яков Афанасьевич смотрел на него уже как на своего сообщника по болезни. «Да, понял, но при здесь?» «Ах, ну да, вы полагаете, что русалки их?» «Конечно. Бывают такие ночи...» когда утопленницы выходят на набережные Невы и горе попавшемуся у них на дороге. «Защекочут да икоты и на дно уволокут», процитировал Крылов слова известной песни, «но позвольте». Полистав книгу, он нашел нужную картинку и показал Якову Афанасьевичу. Ведь русалки, если не ошибаюсь, с хвостами. Как же они по набережным за прохожими гоняются? Яков Афанасьевич даже не взглянул в книгу, он несколько раз настороженно взглянул в глаза Крылова. «Вы мне не верите!» Мучительно вымолвил он свою догадку. «Вы мне не верите!» «Ну отчего же не верю?» Отчасти это очень даже приинтересно. Во всяком случае, неожиданный и парадоксальный поворот в деле. Только вы объясните, как они с хвостами-то, ну, за прохожими? Он потряс книгой, ведь не получается никак. Вы действительно ничего не знаете о русалках? Действительно ничего. Абсолютно ничего и, честно говоря, не уверен, хочу ли что-нибудь знать. Крылов захлопнул книгу, положил ее на стол и поднялся. Уже поздно, мне пора. Постойте, хотя бы выслушайте сначала. Яков Афанасьевич вскочил, и показалось Крылову, что он вновь задел какую-то очень важную для хозяина тему, но Это уже не имело значения. «Я занимаюсь расследованием убийств», — Яков Афанасьевич ответил очень веско и серьезно Крылов. «А вы пытаетесь приплести сюда всякую нечисть. Извините, мне пора». Он протянул ему руку. «Ну подождите вы! Ведь это правда! Понимаете вы?» Я, Яков Афанасьевич, во всякую чертовщину не верю. Может быть, она и есть где-нибудь, но меня это не интересует. До свидания. Крылов, так и не дождавшись рукопожатия, повернулся и пошел к двери. Но Яков Афанасьевич, обогнав, попутно схватил с крышки рояля пачку каких-то фотографий, и, преградив следователю дорогу, протянул ему. «Вот, посмотрите! Эти фотографии мне удалось сделать в позапрошлом году в белую ночь». На фотографиях следователь увидел пустынную набережную Невы, а на ней трех обнаженных девушек. Лиц их было не разглядеть. Длинные волосы развивались на ветру, Фигуры у них были так себе, и чем-то они действительно походили на девушек-утопленниц из сказок. Видите, видите, мне удалось заснять их. Но потом они, воя и матерясь, гнались за мной до самого дворцового моста, мне чудом удалось спастись. Знаете, как было страшно? После этого я три недели не подходил к Неве. У меня и сейчас стоит в ушах этот вой. Крылов протянул ему фотографии. Он и сам не заметил, как хозяин комнаты, подвел его к стулу и усадил на место. «Хорошо. Черт знает почему», — согласился Крылов. «Давайте. Но только короче, пожалуйста. Я вас долго не задержу». Он тоже уселся на свое место. «Я давно уже занимаюсь русалковедением, Этим занимался еще мой отец, оставивший множество записок и ученых трудов по этому поводу. По моим наблюдениям, в Неве живет от десяти до тридцати русалок. Женского пола. Уточнил следователь немаловажную деталь. Да, женского, но, разумеется, женского, не заметив иронии, подтвердил он. В старинных книгах о строительстве Петербурга встречаются упоминания о живущих в Неве русалках, где приводятся многочисленные несчастные случаи с ночными гуляками, погибавшими от ласк водяных дев. Защекатывали они подгулявших молодцов насмерть, иных, заманив в студеную Невскую пучину, навалившись всем мертвецким гуртом, Топили, иных попросту под темени камнем оприходовали. Петр, охочий до редкостей, велел изловить одну такую зловредную русалку для кунцкамеры. Специальные ловцы русалок ночами сидели в засадах на берегах Невы, но хитрые речные девы никак не хотели попадаться в расставленные сети, Спустя год только изловили один захудалый экземпляр. Экземпляр этот в огромном аквариуме прожил недолго. То, что русалки в неволе не живут и не размножаются, доказано наукой, после чего было сделано из русалки чучело и выставлено в концкамере на всеобщее обозрение, о чем в описи музея того времени Под номером 321 числится «Чучело-русалки». Я сам видел эту запись. Хранилось это чучело до войны, до самой блокады Ленинграда. В дальнейшем следы его теряются. По сохранившимся документам чучело рассыпалось от перемены температур. Но, скорее всего, из нее просто сварили суп. Сами понимаете, блокада, голод. Это же можно сказать... В некотором смысле сушеная рыбина была. Ну и что? Что вы хотите мне доказать этим экскурсом в историю петербургских мифов? Перебил Крылов. Что этих несчастных бомжей русалки защекотали, что ли? Сейчас. Одну минуточку. Сейчас я докопаюсь до этого. Только вы меня не перебивайте, попросил Яков Афанасьевич. Дело в том, что есть ночи, в которые нежить становится наиболее активна. Просто совершенная жуть. Для того, чтобы вы поняли, поясню, что русалки бывают с рыбьим хвостом. Это те, которые родились русалками, и обычные двуногие. Это покончившая с собой утопленницы. Многие девушки из-за несчастной любви или по какому-другому случаю сводили счеты с жизнью, бросившись с моста в Неву. В мрачном и темном Петербурге это дело обыкновенное. Он, как никакой другой город мира, располагает к самоубийству. Считается, что та, чье тело не было найдено, стала русалкой. Раньше, в старые времена, была одна такая неделя когда русалки выходили из воды и нападали на прохожих эту неделю называли русаличьей которая следует за троицкую неделей теперь все не так теперь экология и климат изменились изменился химический состав воды радиация опять же последние годы утопленницы просто озверели круглый год за людьми охотятся но мало того они живут среди нас. И это самое страшное. Утопленницы могут по несколько лет жить среди людей. Вот что я действительно понять не могу. Так это то, как они температуру тела до да нормальной человеческой у себя поднимают. Ведь они утопленницы, следовательно, температура должна быть... Все это только на первый взгляд кажется фантастическим. «Поверьте, я занимаюсь русалковедением давно. У меня имеется множество записей их голосов. Почти каждую ночь я сижу на Неве и видел, и слышал такое. Они, конечно, знают обо мне и ненавидят меня, потому что я проник в их тайну. А батюшку моего они выследили и заманили в пучину вод, когда я был еще маленьким. И послушайте меня». Многие беды ждут жителей Петербурга. Если вы, как представитель закона, не примете меры. Нежить зла, хитра и способна на многое. Они годами могут жить среди нас. Жить, поживать. Какие же меры? Что я, по-вашему, должен с подводным ружьем в Неву нырять за русалками? Бред какой-то. глубинные бомбы Нужно прочесать глубинными бомбами всю акваторию Невы. Тогда вы увидите, сколько нежити всплывет. «Русалок и водолазов», — грустно проговорил Крылов. «Вы обратились не по адресу, я только лишь следователь. Вам в Министерство обороны нужно». «По адресу». Глаза Якова Афанась числоузились. «Вам они поверят, а я кто?» Обычный русалковед, а вам поверит Поймите, в них опасность для города. Они подтачивают мосты, не говоря уже о защекоченных насмерть. Подумайте сами, кому нужно было защекатывать бомжей? Ну, кому? Потому как Крылов молчал, Яков Афанасьевич продолжал, возбуждаясь. Этих несчастных они оставили на набережной. Но это не единственные их жертвы. Они утаскивают их под воду. Идет человек по набережной. Глядь, откуда ни возьмись, голая девица обступают его с хохотом, тащат к воде и бултых топят. Вот. Перед Крыловым сидел человек, одержимый фантастической идеей. И, скорее всего, поэтому или из-за того, что была уже ночь и ужасно хотелось спать, Но моментами он вдруг поддавался убедительным речам Якова Афанасьевича и начинало представляться Крылову, что все это действительнейшая, чистейшая правда, что все, что он говорит, есть на самом деле. И в Неве кишмякиш -киш от русалки, утопленницы с хвостами, и их нужно бомбами, бомбами, иначе они всех перетопят, защекочут это очень интересно», — после минутного молчания начал Крылов. «Но, по моему мнению, сказанное вами не имеет никакого отношения к убийствам. Впрочем, спасибо за то, что вы пожелали помочь следствию. Если потребуется, мы вас вызовем». Последнюю фразу он проговорил по инерции. Он уже понимал, что от русалковеда следствию проку никакого не будет. Крылов поднялся, поднялся и Яков Афанасьевич. Он был уже совершенно спокоен, глаза его сузились и казались щелками на морщинистом лице. Ну что ж, верить или не верить — ваше дело. Но если вы меня не послушаете, город ожидает большая беда. Впрочем, как знаете. Послушайте, Яков Афанасьевич, а почему русалки вас... «До сих пор не защекотали и на дно не уволокли?» — спросил Крылов, надевая в прихожей пальто. «Ведь вы целые дни на льду проводите, неужели не страшно? А как они лед подгрызут?» «Вы, конечно, иронизируете, я понимаю», — серьезно проговорил Яков Афанасьевич. Он запустил руку в карман висящего на вешалке пальто и достал сухую, полуосыпавшуюся веточку и протянул Крылову, Вот почему меня не трогают. — Русалка полох? — Это ветка полыни. Самое эффективное и единственное, что по-настоящему страшит русалок. Возьмите ночь. Вам по набережной возвращаться, мало ли что. Яков Афанасьевич вложил в руку Крылова сухую веточку. Крылов криво ухмыльнулся, сунул ее во внутренний карман пальто и пошел к выходу. Несмотря на поздний час, из соседней двери вышла старушка, которую Крылов уже видел, проходя мимо кухни. «Здравствуйте», — сказал Крылов, но старуха, не ответив, прошла мимо в туалет и закрылась. Яков Афанасьевич вышел вслед за следователем на темную лестницу. «Помните мои слова?» Пожимая ему руку, сказал он, «Город ждет большая беда».